«Полиграф, полиграфч!» «Не валяйте дурака хмуро», — отозвался Филипп Филиппч. «Я с вами серьезно говорю». Язвительная усмешка искривила усишки человека. «Что это, не пойму я», — заговорил он весело и осмысленно. «Мне, по-матушке, нельзя, плевать нельзя. От вас только и слышу, дурак да дурак».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 и на звонок явилась Зина. «Календарь с смотровой». Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил. «Где?» 4 марта празднуется. Покажите». «Хм! Черт! В печку его, Зина! Сейчас же!» Зина испуганно тараща глаза ушла с календарем, а человек покрутил укоризненно головой. Фамилию позвольте узнать. Фамилию я согласен наследственную принять. Как наследственную? Именно. Шариков.